Незавершенное. Позволю себе быть субъективным. Последний роман лунатиков «Хугенау» или «Деловитость», где тенденция к синтезу и трансформации формы зашла так далеко, помимо удовольствия и восхищения, оставляет во мне некоторое ощущение неудовлетворенности. Полиисторический замысел требует техники эллипсиса, который Брох еще не овладел. От этого страдает архитектурная четкость. Различные элементы — стихи, рассказы, афоризмы, репортажи, эссе — просто располагаются рядом, они спаяны в истинное полифоническое единство. Превосходное эссе о деградации ценностей — может быть воспринято как смысл романа, его резюме, его итог и способны исказить таким образом неотъемлемую относительность пространства романа. Все великие произведения, именно потому что они великие, содержат в себе нечто незавершенное. Брох восхищает нас не только тем, что довел до благополучного конца, но и тем,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 способного соединить единой музыкой философию, повествование и мечту. Третье — искусство типично романного эссе, то есть такого, которое не утверждает, будто несет некое неоспоримое послание, а остается гипотетическим, игровым или ироничным.